Глава 34. Легенды. Ну ладно, сказал Мэт, разворачивая одну из лучших карт мастера Райделли на столе. Остальные, Талманы, Стом, Наэл, Джуэлин и Мандевин, сидели на стульях вокруг него. Помимо карты местности, Мэт выложил набросок плана среднего по размеру городка. Пришлось постараться, чтобы отыскать купца, который согласился нарисовать план Трустейра. После хиндерстапа Мэт решил больше не соваться в город, не зная, с чем ему придется столкнуться. Шатер мэта разместился под сенью соснового леса, и денек выдался прохладным. При каждом порыве ветра небольшой ливень из сухих иголок, шелестя по крыше шатра, падал на землю. Снаружи доносились окрики солдат и стук котелков при раздаче обеда. Мэт внимательно разглядывал план города. Пришло время поумнеть. Весь мир решил обернуться против него, и в эти дни даже дикие горские поселения стали смертельными западнями. В следующий раз, решил он, придорожные маргаритки отрастят зубы и попытаются его съесть. Эта мысль навела его на воспоминания о бедняге-торговце, сгинувшем в призрачной шиотской деревне. Когда проклятое видение растаяло без следа, На его месте остался лужок с бабочками и цветочками, включая маргаритки. «Чтоб меня!» — пронеслось у него в голове. Что ж, Мэтт он не собирался закончить свои дни на какой-то задрипанной дороге. На этот раз у него будет план, и он хорошенько подготовится. Довольный, он кивнул своим мыслям. «Здесь находится таверна», — сказал Мэтт, ткнув пальцем в схему городка. Называется «Грозящий кулак». Два разных путешественника подтвердили, что это приличное место, лучшее из трех в городе. Разыскивающая меня женщина даже не попыталась скрыть свое местонахождение. Значит, она считает, что ей нечего опасаться. Надо ждать усиленной охраны. Мэтт вытащил другую карту мастера Райделя, на которой были детально изображены окрестности Трустейра. Городок расположился в небольшой долине, окруженной пологими холмами на берегу небольшого озерца, которое подпитывали горные источники. По слухам, в озере водилась превосходная форель, которую горожане солили на продажу. Это было основным источником дохода города. «Здесь мне нужны три взвода легкой кавалерии», — сказал Мэтт, указывая на северный склон. «Они будут прикрыты деревьями, но смогут отлично видеть, что у них над головой. Если увидят красный ночной цветок, они должны переместиться на подмогу сюда, вдоль главной дороги. Чтобы прикрыть кавалерию с каждой стороны города, поставим по сотне арбалетчиков». Если ночной цветок будет зеленым, кавалерии надлежит войти в город и перерезать основные дороги здесь и здесь. Мэт поднял голову, указав на Тома. — Том, ты возьмешь с собой гарнана Ферджина и Мандевина в качестве учеников, а Наэл будет твоим охранником. — Прости, охранником? — переспросил Наэл. Он был почти беззубым стариком с крючковатым носом но вместе с тем крепким, словно древний, иззубренный в битвах меч, передающийся от отца к сыну. — Зачем министрелю охранник? — Ладно, — ответил Мэт, будешь его братом, который одновременно является его слугой. — Джуэлин, а ты? — Постой-ка, Мэтт, — сказал Мандевин, почесав шрам на лице, — я буду изображать ученика министреля? Не уверен, подходящий ли у меня для пения голос ручаясь что ты меня слышал. К тому же я одноглазый. Сомневаюсь, чтобы у меня хорошо получилось жонглировать». «А ты новый ученик», — заявил ему Мэтт. «Том знает, что ты обделен талантом, но взял тебя из жалости, поскольку твоя двоюродная бабка, с которой ты жил после трагической смерти твоих родителей, затоптанных испуганными быками, заболела клеверной оспой и сошла с ума». Она стала считать тебя своей собакой, кляксиком, которая сбежала, когда тебе было семь, и начала кормить объедками. Мандевин почесал затылок. Его волосы уже начали сидеть. И тем не менее, не староват ли я для ученика? Ерунда, — отмахнулся Мэтт. В душе ты юн, а так как ни разу не женился, потому что любовь все твоей жизни сбежала с сыном кожевника то появление Тома дало тебе шанс начать все сначала». «Но я не хочу бросать свою двоюродную бабку», — возразил Мандевин. «Она заботилась обо мне с малых лет. Нечестно бросать старую женщину только от того, что она немного запуталась». «Да нет у тебя никакой двоюродной бабки», — с чувством ответил ему Мэт. «Это такая легенда. Просто история, чтобы подкрепить вымышленное имя». «А нельзя ли выдумать историю, в которой я буду выглядеть более благородно?» — поинтересовался Мандевин. «Слишком поздно», — ответил Мэтт, порывшись в бумагах на столе, где разыскал пяток страниц, исписанных каракулями. «Уже поздно тебя менять. Я потратил полночи, выдумывая тебе историю. Поверь мне, это лучшее. Стало быть, запомни ее хорошенько». «Вот». Он передал листки Мандевину, Затем взял другую стопку бумаги и начал ее изучать. — А ты уверен, что не переборщил, парень? — спросил Том. — Не хочу, чтобы нас снова застали врасплох, Том, — сказал Мэтт. — Чтоб не сгореть. Но я не собираюсь им этого позволить. Я устал лезть за западню неподготовленным, поэтому решил позаботиться о своем будущем сам, чтобы меня перестало бросать от одной опасности к другой. Настало время взять жизнь в свои руки. — И ты решил начать с... — начал Джуилин. С того, что выдумал нам псевдонимы и биографии, — ответил Мэтт, раздавая Тому и Наэлу листки. — Треклятый умный поступок с моей стороны. — А я? — спросил Талманас. — Искра веселья вновь появилась в его глазах, хотя говорил он абсолютно серьезным тоном. — Дай догадаюсь, Мэтт. «Я — странствующий купец, который когда-то связался с аильцами и пришел в этот городок, потому что слышал, что именно в местном озере живет та форель, что оскорбила его отца». «Чепуха!» — ответил Мэтт, передавая ему листок. «Ты — страж!» «Звучит подозрительно», — сказал Талманес. «Тебе и нужно выглядеть подозрительно», — ответил ему Мэтт. «У человека легче выиграть в карты?» Если его голова занята чем-то другим, вот ты будешь этим чем-то. Страж, проезжающий через город по загадочному делу, это не настолько большое событие, чтобы привлечь к себе чрезмерное внимание. Но для тех, кто знает, что искать, это будет прекрасным отвлекающим маневром. Можешь взять плащ Фена. Он разрешил мне его позаимствовать, потому как чувствует вину за то, что позволил тем служанкам сбежать. Естественно, ведь ты не стал ему рассказывать, что они просто растаяли у него под носом, добавил Том, и он никак не смог бы им в этом помешать. Не видел смысла, зачем ему об этом рассказывать, ответил Мэт. Мой девиз, не пеняй за прошлое. Значит, страж, да? уточнил Талмана, спробежав глазами листок бумаги. Мне нужно попрактиковаться, как правильно хмуриться. Мэт с сомнением покосился на него. «Ты ведь это несерьезно? А почему ты спрашиваешь? Разве здесь есть хоть кто-то, кто воспринимает это всерьез?» Проклятые смешинки в глазах. «А я-то, дурень, решил, — подумал Мэтт, — что Талмана слишком строг и потому никогда не смеется. А он просто-напросто прятался под напускной серьезностью. И это бесит больше всего». «Свет, Талманас», — сказал Мэт, — «в этом городе есть какая-то женщина, которая разыскивает нас с Перином. Она знает наши приметы так хорошо, что сумела наладить выпуск картинок, на которых я выгляжу точнее, чем меня помнит собственная матушка. Меня от всего этого бросает в холодный пот, словно за моим плечом стоит сам темный». Я не могу соваться в треклятое место сам, поскольку у каждого треклятого ребенка в городе, не считая мужчин и женщин, будет рисунок с моей физиономией и обещанием награды за информацию. Может быть, меня немного занесло с приготовлениями, но я хочу найти эту особу до того, как она прикажет своим дружкам-приспешникам тени или, кому похуже, перерезать мне ночью глотку. Это ясно? мэт посмотрел каждому из пятерых в глаза кивнул и направился было к выходу но задержался рядом со стулом талманаса он прочистил горло и вполголоса пробормотал тебе в тайне нравятся картины и ты жаждешь сменить свой посвященный смерти образ жизни на который ты себя обрек ты направляешься на юг через трустер вместо того чтобы избрать более прямой путь поскольку тебе нравятся горы Ты рассчитываешь навести справки о своем младшем брате, которого не видел с тех пор, как он пропал, охотясь на юге Андора много лет назад. У тебя очень мрачное прошлое. Посмотри четвертую страницу». Мэтт быстро вышел, но успел заметить, как Талмана закатил глаза. «Чтоб ему сгореть, на тех страницах описана настоящая драма. На улице стоял тенистый полдень насколько он мог рассмотреть сквозь кроны сосен небо было облачным вновь когда нибудь это кончится мэт покачал головой и пошел через лагерь по пути он кивал солдатам приветствовавшим лорда Мэтта и отдававшим ему честь отряд задержался на этой стоянке на день чтобы подготовиться к финальному броску расположившись на уединенном поросшем лесом склоне холма в половине дневного перехода до города. Сосны здесь росли высокие, развесистые, поэтому в такой тени подлеска почти не было. Палатки расставили группами, вокруг стволов деревьев. Воздух был прохладным, и пах землей и сосновой смолой. Он обошел лагерь, удостоверившись, что все заняты делом, и работа идет как надо. Древние воспоминания, полученные Матылфин, Уже почти растворились среди его собственных. И теперь он с трудом мог отличить свои привычки от чужих. Как здорово было вновь оказаться среди бойцов отряда. Он даже не представлял, как он по ним соскучился. Еще лучше будет, когда они соединятся с остальными войсками, которые ведут Истин и Дайрет. Может, им повезло больше, чем отряду Мэтта? Первыми он навестил кавалеристов. Они стояли отдельно от остального лагеря, потому что всадник всегда считает себя лучше пехотинца. Сегодня, как часто в последнее время, все были озабочены кормом для лошадей. Для хорошего кавалериста лошадь всегда на первом месте. Животным пришлось нелегко на пути от Хиндерстапа, особенно из-за того, что им практически негде было пастись. Этой весной мало что выросло, а пережившая зиму трава попадалась на удивление редко. И даже тогда лошади отказывались ее есть, словно она испортилась так же, как прочая еда. Фуража не хватало. Они надеялись прожить на подножном корме и ехать быстро, поэтому не стали брать телеги с зерном. Что ж, видимо, ему придется придумать, что с этим делать. Мэт убедил людей, что работает над проблемой, и они поверили ему на слово. Лорд Мэт еще ни разу их не подводил. Конечно, те, кого он подвел, уже гнили в могилах. На вопрос, нельзя ли расчехлить знамена, он ответил отказом. Может быть, позже, после рейда на Трустейр. На данный момент с ним не было настоящей пехоты. Она вся осталась с Истином и Дайридом. Талмана сразумно рассудил, что им понадобится быть подвижными, и взял три знамени кавалерии и четыре тысячи конных арбалетчиков. Следующими в списке Мэтта значились они, и он задержался на импровизированном стрельбище, устроенном на задворках лагеря, где тренировалось несколько отделений. Мэтт прислонился к стволу высокой сосны. Ее нижние ветви оказались в добрых двух футах над головой. Шеренга арбалетчиков не столько тренировала меткость, сколько отрабатывала слаженность действий. В бою не часто приходится целиться. Именно поэтому арбалет имеет преимущество. С ним меньше возни, чем с длинным луком. Конечно, лучник может стрелять быстрее и дальше. Но если нет времени на обучение, то арбалет — отличная замена. Кроме того, из-за особенностей перезарядки арбалетов Солдат куда легче обучить залповой стрельбе. Капитан, командовавший отделением, стоял с дальней стороны шеренги, каждые две секунды отбивая ритм по стволу дерева палкой. Каждый удар означал смену команды. Поднять арбалет к плечу на счет раз, выстрел на два, опустить на три, взвести на четыре, снова к плечу на счет пять. Ребята справлялись все лучше. Скоординированные залпы убивали большее количество врагов. Каждый четвертый удар отправлял в гущу деревьев очередной ливень стрел. «Нам нужно больше стрел», — решил Мэтт, заметив, сколько арбалетных болтов расходуются на занятиях. «Они тратят больше боеприпасов на тренировках, чем в бою. Но каждая стрела, потраченная сейчас, в битве будет стоить двух или даже трех». Ребята в самом деле очень хороши. Будь у него, когда он сражался у кровавых водопадов, хотя бы несколько знамен, равных этим парням, возможно, Насив получил бы по заслугам гораздо раньше. Конечно, будет еще полезнее, если они научатся стрелять быстрее. Узким местом был взвод арбалета. И даже не из-за вращения рукояти, а из-за необходимости постоянно опускать и поднимать арбалет. На это тратилось 4 секунды. Механизм с взводной рукояти, секрет изготовления которого Талманас узнал от одного механика из Муранди, сильно ускорил процесс. Но механик собирался продать свою идею в Кеймлине, и кто знает, кому еще удастся перекупить его по пути туда. Очень скоро точно такие жар будут у каждого встречного. А стало быть, раз у тебя и твоего врага одинаковое оружие, не будет преимущества. В алтаре эти механизмы дали эту нужное превосходство над шанчан, и он не собирался уступать. Можно ли найти способ еще повысить скорострельность этих арбалетов? Задумавшись, он проверил в лагере еще кое-что. Недавно рекрутированные в отряд алтаранцы неплохо расположились, да и припасов было достаточно. Если не считать корма для лошадей, И арбалетных болтов. Удовлетворенный увиденным, он направился к колудре. Она расположилась в тылу лагеря вдоль небольшой расщелины в каменистом склоне холма. Хотя Прогалина была меньше, чем поляна, на которой устроились Айсседай с их спутниками, она бесспорно была более уединенной. Мэту пришлось пробираться к ней между трех кусков материи, развешенных среди деревьев специально чтобы заслонить рабочее место Алудры от посторонних глаз. Но ему пришлось остановиться, когда Байлдамон поднял руку, удерживая его на месте, чтобы дождаться от Алудры позволения пройти. Строенная темноволосая иллюминаторша сидела на пне посреди своего крохотного лагеря. На земле вокруг нее, на кусках материи, были аккуратно разложены порошки, бумажные свитки, Планшет для записей и кое-какие инструменты. Она больше не заплетала косички, и ее длинные волосы свободно спадали на плечи. На взгляд мэта это было странно, хотя и привлекательно. «Чтоб тебе сгореть, Мэт, ты теперь женат», — сказал он себе. И все же лудра действительно была привлекательной. «Игенин тоже была здесь». Она ровно держала оболочку ночного цветка, с которым работала иллюминаторша. Личка Лудры с пухлыми губками было хмурым от сосредоточенности. Она легонько постукивала по оболочке. У Егенина отрастали ее темные волосы, оставляя в ней все меньше и меньше черт шанчанской знати. Мэт еще путался, как же ему обращаться к этой женщине. Она хотела, чтобы ее звали Лейлвин. И иногда он даже думал о ней, как о Элли Илвин. Глупо было менять свое имя просто потому, что кто-то велел тебе так сделать. Но он не стал ее винить за то, что она не посмела рассердить Тон. Последняя была треклетущей прямицей. Он понял, что снова смотрит на юг, но заставил себя отвернуться. Кровь и пепел. С ней все будет в порядке. В любом случае, Туон теперь далеко. Так с какой стати егенин продолжает глупый фарс, называя себя Лилвин. После отъезда Тон Мэт как-то раз или два назвал ее старым именем, но получил на это резкую отповедь. Женщины. У них нет ни капли здравого смысла, а у шанчанок он вовсе напрочь отсутствует. Мэт посмотрел на Байла Дамона. Мускулистый бородатый илианец стоял, прислонившись к дереву у входа в лагерь Алудры. По обе стороны от него расходилось два длинных куска ткани. Он не опускал предупредительно поднятую руку. Разве весь лагерь не находится в подчинении у мэта? Но Мэт не стал силой прокладывать себе путь внутрь. Он не мог позволить себе чем-нибудь обидеть Алудру. Она была ужасно близка к завершению конструкции своих драконов, а ему очень хотелось их заполучить. Но ради света, как же глупо быть задержанным в собственном лагере!» Алудра оторвала взгляд от своего занятия, заправив выбившийся локон за ухо. Она заметила Мета, затем вернулась к своему ночному цветку и начала постукивать по нему молоточком. Проклятый пепел! Это напомнило ему, почему он навещает Алудру не так уж часто. Как будто мало этого пропускного пункта при входе неужели ей обязательно нужно бить почему то взрывоопасному молотком у нее совсем нет мозгов наверное все иллюминаторы такие из плохого табуна сойдет лишь пара стригунков и те дурные как сказал бы ему отец он может пройти сказала алудра спасибо мастер дамон с удовольствием госпожа алудра ответил байл опуская руку и приветливо кивнув мэту Мэтт расправил кафтан и прошел внутрь, собираясь спросить про арбалеты. Но его внимание тут же оказалось приковано к другому. На земле за спиной Алудры были разложены аккуратные листочки с детальными рисунками, к которым были сделаны пояснения и сноски с номерами. — Это чертежи драконов? — нетерпеливо поинтересовался Мэт. Он опустился на колено, чтобы получше разглядеть листочки, не прикасаясь к ним. А лудра была очень строга в таких вопросах да она не останавливаясь постукивала молоточком потом взглянула на него слегка смутившись мэт подозревал что причина в то он а что это за цифры мэт постарался не обращать внимания на неловкость ситуации требуемые ингредиенты пояснила а лудра она отложила молоток и осмотрела цилиндр ночного цветка со всех сторон Потом кивнула Лилвин. Проклятый пепел. Однако цифры приличные. Целая гора угля, серы и... Гуана летучих мышей? В заметках также значился город к северу от гор Тумана, в котором можно достать его. Ну какой город будет специально заниматься сбором гуана летучих мышей? В списке еще значились Метеолова, хотя по каким-то причинам напротив них... Не было требуемых цифр, только небольшая пометка в виде звездочки. Мэтт покачал головой. Что бы сказали простые обыватели, если бы узнали, что величественные ночные цветки — это просто немного бумаги, порошок и, представьте себе, мышиное дерьмо. Неудивительно, что иллюминаторы держат свое искусство в таком секрете. Дело вовсе не в конкуренции. Чем больше знаешь о процессе, тем менее чудесным кажется результат. «Здесь целая куча материалов», — отметил Мэт. «Ты ведь просил меня о чуде, Мэтт Рим Коутон, откликнулась она, передав ночной цветок Лилвин и взяв планшет. Она сделала какие-то пометки на приколотом к нему листочке. Это чудо я превратила в список с ингредиентами. Разве этот подвиг сам по себе не подобен чуду? Так что не жалуйся на жару, если кто-то тебе преподнес солнце на ладони. — Как-то все это выглядит несколько неподъемно, — пробормотел тихо. Эти цифры — цены? — Я тебе не вот, ответила Алудра. — Это только предварительная оценка. Расчеты я сделала, как смогла. Точные цифры должны подсчитать более умелые люди. Дракон Возрожденный сможет позволить себе эти расходы. Лилвин с любопытством разглядывала Мэтта. Она тоже изменилась из-за Тон, но не так, как он мог ожидать. Упоминание о Ранде вызвало цветной вихрь, и он, подавив вздох, постарался прогнать его прочь. Наверное, Ран сможет себе позволить подобные расходы, но Мэт уж точно нет. Чтобы получить столько денег, ему придется сыграть в кости с самой королевой Андора. Но это проблема Ранда. Чтоб ему сгореть, но ему лучше оценить по достоинству, через что Мэту пришлось пройти ради него. Сюда не включены расчеты на работу, отметил Мэт, снова пробежав взглядом страницы. Сколько литейщиков колоколов тебе понадобится для этого проекта? Все сколько найдешь, сухо ответила Алудра. Разве ты не это мне пообещал? Каждый летейщик колоколов от Андора до Тира. «Полагаю, да», — ответил Мэт, «Он и подумать не мог, что она поймет его буквально». «А что насчет меди и олова? Ты не проставила рядом цифры. Мне понадобится все, что есть». «Все, что... Ты имеешь в виду... Все?» «Все, что есть», — повторила она просто и спокойно, словно просила подать джем из голубики для своей овсянки. «Каждый кусочек меди и олова, который ты сможешь наскрести...» по эту сторону хребтомира. Она на мгновение замолчала. Возможно, это выглядит слишком амбициозно. Проклятие! Вот именно! Амбициозно! проворчал Мэтт. Да, согласилась Алудра. Представим, что дракон подчинил себе Кеймлин, Кэриен или Лиан и Тир. Если он даст мне доступ ко всем медным и оловянным копиям и ко всем запасам металла этих четырех государств, то, думаю, этого будет достаточно. — Все запасы металла, — уныло повторил Мэт. Да. — Четырех крупнейших государств мира. — Да. — И ты полагаешь, этого будет достаточно? — Думаю, именно так я и выразилась, Мэтт Коутон. Отлично. Я подумаю, что можно с этим сделать. Может, позвать самого проклятого Темного, чтобы он явился почистить тебе ботинки? Или выкопать Артура ястребиное крыло, чтобы он мог с тобой станцевать?» При упоминании Артура ястребиное крыло, Лилвин наградила его пронзительным взглядом. А Лудра закончила свои записи и повернулась к Мэту. Она заговорила спокойно, но слегка недружелюбно. «Мои драконы дадут кому-нибудь огромную военную силу. Ты же утверждаешь, что мои запросы чрезмерны». А это только самое необходимое. Она смирила его взглядом. — Прямо скажу. Не ожидал от тебя подобного пренебрежения, мастер Коутон. Твой бессимизм из-за подружки? — У тебя не спросили, — пробурчал Мэт, снова разглядывая рисунки. — Я едва ее знаю. Скорее, мы просто знакомые. И я дал тебе слово. Услышав это, Байл фыркнул. Было ли это удивлением или насмешкой, нельзя было сказать точно, не обернувшись и не взглянув в лицо. Мэт не стал оглядываться. А лудра не сводила с него глаз. иго взгляды встретились на мгновение, и Мэтт понял, что был с ней излишне резок. Может быть, ему просто было неуютно рядом с ней? Немножко. Они сблизились еще до появления, то он. Возможно, эта боль прячется в ее глазах. — Алудра, прости меня, — сказал он. — Мне не следовало это говорить. Она пожала плечами. Он глубоко вздохнул. — Послушай, я знаю, что... Ну, так странно, что-то он... Алудра махнула рукой, оборвав его на полуслове. Ничего. У меня есть мои драконы. Ты дал мне шанс их сделать. Все остальное неважно. Желаю счастья. — Что ж, — произнес Мэт. Он почесал подбородок, затем вздохнул. Может, лучше оставить как есть? В любом случае, надеюсь, что я справлюсь. Ты требуешь очень много ресурсов. Летейщики и материалы, сказала она, это то, что мне нужно. Ни больше, ни меньше. Я сделала все, что могла без материалов. Мне еще потребуется несколько недельные испытания, поэтому нужно сделать одного дракона для пробы так что у тебя есть время, чтобы все подготовить. Однако на все уйдет много времени, а ты отказался сказать, когда тебе потребуются мои драконы? — Не могу сказать того, чего не знаю сам, Алудра, — ответил Мэтт, посмотрев на север. Он чувствовал странное притяжение, словно кто-то поймал его за внутренности на рыболовный крючок и потихоньку, мягко, но настойчиво, начал тянуть леску к себе. Рант. «Это ты, чтоб тебе сгореть?» Цвета закружились. «Скоро, Алудра!» Он понял, что сказал это вслух. «Время на исходе. Совсем на исходе». Она помедлила, словно что-то почувствовала в его голосе. «Что ж», — сказала она наконец, — «раз такое дело, значит, мои запросы не столь уж чрезмерные, так? Если весь мир движется к войне...» Значит, все кузницы скоро понадобятся для изготовления наконечников стрел и подков. Лучше им сейчас поработать над моими драконами. Позволь тебя уверить, что каждый из них будет стоить в битве тысячи мечей». мэд вздохнул, поднялся и слегка коснулся шляпы в знак прощания. «Ладно тогда», — сказал он. «Это честно». Если Рант не испепелит меня в тот же треклятый момент, когда я явлюсь к нему с этой идеей, то посмотрим, что я смогу сделать. — Было бы разумно оказать госпоже Алудре должное уважение, — сказала Лилвин с тягучим шанчанским акцентом, посмотрев на Мэтта, — а не быть с ней столь непочтительным. — Это было от чистого сердца, — воскликнул Мэтт. — По крайней мере, последняя часть. «Чтоб не сгореть, женщина! Разве ты различаешь, когда говорят искренне?» Она смирила его взглядом, словно решала, была ли последняя фраза издевательством. мэд закатил глаза. «Женщины!» «Госпожа Алудра, умница!» — сурово сказал Лилвин. «Ты даже не представляешь, что за чудо она изобразила на этих чертежах. Если б у Империи было такое оружие...» «Ладно...» — Смотри, чтобы оно им не досталось, Лейлвин, — ответил Мэт. Не хочется однажды проснуться и обнаружить, что тебя и след простыл вместе с этими чертежами, потому что тебе пришло в голову восстановить свое имя. Она выглядела оскорбленной подобным предположением, хотя оно было вполне логичным. У Шанчан странное чувство чести. То он ни разу не пыталась от него сбежать, хотя имела массу возможностей. Конечно, то он почти с самого начала подозревала, что выйдет за него замуж. Она знала про предсказания своей дамани. Что б ему сгореть, но он даже не взглянет в сторону юга. Не станет. «Мой корабль теперь несут другие ветра, мастер Коутон», — просто ответила Лилвин, отвернувшись и посмотрев на Байла. «Но ты не поможешь нам сражаться против шанчан», — сказал Мэт. «Похоже, что ты...» Ты, парень, сейчас плаваешь в глубоком море, тихо вмешался Байл. Ага, в глубоком море, где много рыпы львов. Может, пора перестать громко плескаться? Мэт закрыл рот. Ну ладно, сказал он. Почему бы этой парочке не относиться к нему с большим уважением? Разве он не кто-то вроде Шанчанского принца? Хотя он был уверен, что слил вины ее бородатым моряком, ему это не поможет. Ладно, он и в самом деле был искренним. В словах Алудры был смысл, какими бы сумасшедшими они ни показались в начале. Им нужно нанять огромное количество летейщиков. Недели пути до Кеймлина теперь казались ему еще более раздражающими. Те недели, потраченные на дорогу, могли быть потрачены на драконов. Мудрый человек сказал бы, что не стоит раздражаться на длинные переходы, но Мэту в последнее время было недоумных мыслей. Ладно, снова сказал он и оглянулся на Алудру, хотя и по абсолютно иным причинам я заберу чертежи с собой и спрячу понадежнее. По абсолютно иным причинам? спокойно переспросила Лилвин, словно еще новое оскорбление. Да, ответил Мэт. И эти причины следующие. Я не желаю, чтобы они оставались рядом с Алудрой, когда она не так долбанет молотком по ночному цветку и взрывом ее забросит к Тарвинову ущелью. Услышав это, Алудра рассмеялась, хотя Лилвин снова выглядел оскорбленной. Тяжело чем-либо не обидеть шанчан. Их и треклятых Хаил. Как ни странно, они могут быть противоположностью друг другу, и одновременно во многом похожи. — Можешь забрать их, Мэтт, — сказала Алудра, — если только спрячешь их в свой сундук с золотом. Это единственная вещь во всем лагере, к которой приковано твое самое пристальное внимание. — Спасибо, ты очень добра, — ответил он, собирая лежащие страницы и пропустив мимо ушей скрытые оскорбления. — Разве они только что не помирились? Треклятая женщина! Кстати, чуть не забыл о лудра. Ты что-нибудь понимаешь в арбалетах? В арбалетах? переспросила она. Да, сказал Мэт, складывая страницы. Я подумал, что должен быть способ заряжать их быстрее. Ну, знаешь, как те вертушки, что мы используем, только быстрее. Пружины или что-то вроде того, или вертушка, которую можно крутить, не опуская оружие. Вряд ли я в этом хорошо разбираюсь, Мэт ответила Алудра. Знаю, но ты разбираешься в похожих штуках. И я подумал, что, может быть... Найди кого-нибудь еще, сказала Алудра, повернувшись к другому незаконченному ночному цветку. А я очень занята. Мэт почесал голову под шляпой. Это... Мэт? раздался клич. Мэт, идем со мной. Мэт повернулся навстречу вбежавшему в лагере Алудры Олверу. Байл предостерегающе поднял руку, но Олвер, конечно, проскользнул под ней. Мэт выпрямился. «Что?» — спросил он. «Кто-то приехал в лагерь», — возбужденно ответил Олвер. Мальчик представлял собой то еще зрелище. Его уши были слишком велики для головы. Нос нависал крючком, рот был слишком большим. Для ребенка его возраста безобразие было довольно милым. Но с возрастом подобное счастье улетучится. Возможно, бойцы были правы, начав обучать его обращению с оружием. С таким лицом лучше уметь постоять за себя. — Постой-ка, угомонись, — сказал Мэтт, запихивая чертежи за пояс. — Кто-то приехал? — А кто? — И зачем там я? — Талманы послал меня разыскать тебя, — пояснил Олвер. — Он считает, что она какая-то важная шишка. Он сказал, что у нее какие-то бумаги с твоим изображением, и у нее характерное лицо, что бы это ни значило, это... Олвер продолжал, но Мэт уже не слушал. Он кивнул о и остальным и бросился прочь мимо занавесок в лесную чащу, поспешив в основной лагерь. Олвер увязался следом. Там обнаружилась, похожая на бабушку, полненькая женщина в коричневом платье и с пучком сидеющих волос, сидящая верхом на коротконогой белой кобыле. Ее окружила группа солдат во главе с Талманосом и Мандевином, которые стояли прямо перед ней, словно две каменные колонны, отмечающие вход в гавань. У женщины было лицо Айседай. Рядом с ее лошадью стоял пожилой страж. Несмотря на седину в волосах, от этого коренастого мужчины исходило не меньшее чувство опасности, чем от любого другого стража. Он немигающим взглядом изучал бойцов отряда, сложив руки на груди. Завидев приближающегося Мэта, Ассида улыбнулась. А, очень хорошо, строго сказала она. Ты высоко взлетел с тех пор, как мы в последний раз виделись, Мэтт Рим Коутон? Верен, произнес чуть запыхавшийся Мэт. Он взглянул на Талманаса, который держал в руках знакомый листок бумаги с напечатанным портретом Мэта. Ты узнала, что кто-то раздает мои портреты в Трустере? Она улыбнулась. Можешь сказать и так. Он посмотрел на нее, встретившись взглядом с темно-карими глазами Айседай. Кровь и проклятый пепел, пробормотал он. Значит, это ты? Ты та, которая меня разыскивает. Уже давно, беспечно ответила Верен, и против своей воли. Мэт закрыл глаза. Вот вам и хитроумный план налета чтобы ему сгореть. Но план был хорош. — А как ты меня здесь нашла? — спросил он, открыв глаза. — Час назад ко мне в Трустер явился добрый купец и объяснил, что имел с тобой приятную беседу, и ты хорошо заплатил ему за план города. Я решил избавить бедный городок от нападения твоих последователей и явиться самой. — Час назад, — нахмурившись, уточнил Мэтт, Но Трустер находится в половине дня пути отсюда. — Именно, — улыбнулась Верен, Чтоб не сгореть, — сказал он. — Ты умеешь перемещаться. Так — Так? Ее улыбка стала шире. — Я подозреваю, ты собираешься со своей армией Вандор, Андор, мастер Коутон? — Как сказать, — ответил Мэт, А ты можешь нас туда доставить? И очень быстро подтвердила Верен, Могу переправить твоих людей в Кэмлин к вечеру. Свет! Избежать двадцатидневного марша? Да он сможет в самом скором времени наладить производство драконов Алудры. Он помедлил, покосившись на верен и постаравшись сдержать свое воодушевление. Когда в дело вовлечены Айсседай, всегда приходится платить. — И чего ты от нас хочешь? — спросил он. — Честно говоря, — ответила она, слегка вздохнув. — Чего я хочу, Мэтрим Коутон? так это избавиться от твоих таверинских сетей. Знаешь, сколько ты заставила меня ждать в этих горах? Заставил? Да, — подтвердила она. Пойдем-ка, нам нужно многое обсудить. Она тряхнула по водями, направляя лошадь в лагерь. Талманусу с Мандевином пришлось неохотно подвинуться, чтобы дать ей дорогу. Мэт стоял рядом с ними, провожая взглядом уезжающую в сторону походных костров женщину. «Полагаю, налет на город отменяется», — сказал Талманес. Он не выглядел опечаленным этим фактом. Мандавин поправил повязку через глаз. «Значит, я могу вернуться к своей старенькой двоюродной бабке?» «Нет у тебя никакой двоюродной бабки», — пророчал Мэтт. «Пойдем, послушаем, что она нам скажет». «Отлично», — ответил Мандавин, «Но в следующий раз я буду стражем. Ладно, Мэт? Мэтт только вздохнул и пошел следом заверен.